Глава 9. В воздухе пахло снегом. Наверное, скоро упадут первые хлопья. Вода в водостоках покрылась корочкой льда. Ёлки на средней полосе парковой ню уже были украшены рождественскими свечками. Я поехал в северном направлении. Постепенно парковый ню менял свое лицо. Исчезали весело украшенные елочки, роскошные дома с дорогими квартирами и отелями, элегантные дамы в норковых шубах и блестящие лимузины с шоферами в униформе. Вместо всего этого появились ручные тележки, мелочные лавки, в буквальном смысле слова дыры в стенах старых домов, женщины в дешевых пальто с большими пестрыми платками на головах развалившиеся доходные дома с заржавленными лестницами. Здесь начиналась восточная часть Манхэттена, которая имеет много названий. Испанский Горлем, Малая Пуэрто-Рико и просто Испанский квартал. Жители называют эту часть квартал нищеты и насилия. Многие поколения иммигрантов поселялись в этом квартале, Работали и снова выезжали отсюда, пока, наконец, тут не появились последние эмигранты — пуэрториканцы. В любом другом квартале города дом, в котором проживала Марго Варга, считался бы постыдным пятном. Здесь он казался почти роскошным. Я остановил машину на приличном расстоянии от домов и провел остаток второй половины дня, занимаясь тем, что бегал по всему кварталу и задавал вопросы. Разумеется, я начал с дома Марго, а затем на очереди оказались и другие дома, принадлежавшие Гарвею Кью. Особой удачи я не имел. Для людей, проживающих тут, этот квартал — дом родной, в котором они себя чувствуют как рыба в воде, а я был со стороны, и они чувствовали во мне запах полицейского или репортера. Поэтому они вообще молчали или давали уклончивые ответы или делали вид, что говорят только по-испански. Никто не знал, из-за чего была убита Марго, дом, в котором жила Марго, и три доходных дома, принадлежавшие Гарвею Кью, находились на краю испанского квартала. Жители безвестной степени отличались от других жителей квартала и не контактировали со своими соседями. Они даже покупки делали в другом квартале, и ни одна из этих семей не имела детей более семи лет от роду, что для этого района было странным, поскольку район кишмя-кишел подростками. Я закусил в кафе и выпил три чашки черного кофе, чтобы согнать усталость, а на улице тем временем уже стемнело. В холодном воздухе появились резвые снежинки, и над улицами словно нависли тяжелым гнетом низко идущие тучи. Белый соленый туман, который гнал ветер с Атлантики, дым из фабричных труб и выхлопные газы автомобилей. Я вернулся к своей исходной точке, к дому, в котором еще недавно жила Марго Варга. В окнах полуподвального этажа горел свет. Значит, управляющий уже пришел домой. Я спустился по коротенькой лесенке вниз и решил на этот раз вести себя совсем иначе. На мой стук дверь отворил человек средних лет в черных штанах и пестрой спортивной рубашке. Лицо было морщинистым, волосы черные, жесткие и густые усы. Темные глаза взглянули на меня без всякого выражения. «Ну, быстро!» — прикрикнул я. «Открывайте вашу дверь! Я от Гарвая кью!» Он поспешно распахнул дверь и с озабоченным видом отступил в сторону. Комната была средних размеров, плотно набитая дешевой мебелью. На полу лежал потертый, но чистый ковер. На стенах были наклеены обои. На столе, придвинутом к окну, находилось большое деревянное распятие. Изображения Христа и Святой Марии висели на стенах, в красивых рамках, рядом с круглыми часами. Управляющий закрыл дверь и повернулся ко мне. «Кто вы такой? Я вас не знаю. Я из новеньких. Начал только на этой неделе. Я постарался придать себе вид решительного человека. Вы что, не верите мне? В таком случае позвоните мистеру Кью и спросите у него. Я надеялся, что он не осмелится из страха перед громилами Кью, и я оказался способным психологом». Он взглянул в сторону телефона и перевел взгляд на меня. «А зачем вы пришли?» — спросил он довольно решительно, видимо, надеясь скрыть этим свой страх. «Ведь срок следующей платы только через неделю. Кто к тому времени не заплатит, тому я напомню о последней трепке. Наверняка я соберу деньги в срок». «Я пришел не по поводу квартирной платы. Я должен задать вам несколько вопросов». Он развел руками. «Спрашивайте. Марго Варга была убита в переулке перед вашим домом. Вы были дома, когда это произошло?» Он удивленно сморщил брови. «Мистер Кьювит знает, что я был дома». После того, как меня допросила полиция, я сразу же ему позвонил и все подробно рассказал. Не моргнув и глазом, я лишь кивнул головой. «Мы только хотим увериться, что все было так, а не иначе». «Я знал» что нужно доложить об этом мистеру Кью, поэтому я и позвонил ему, кто ее убил. Он приподнял свои массивные плечи. Откуда же мне знать? Я услышал выстрел, моя жена тоже услышала, но мы не вышли, чтобы поинтересоваться, в чем дело. В этом квартале лучше всего заниматься только своими делами. И я не знал, кто был убит до тех пор, пока не прибыла полиция и не стала задавать мне вопросы. И я сказал полиции то же самое, что говорю сейчас вам. Я не видел, кто ее застрелил. Может быть, вы знаете человека, у которого были причины прикончить ее? Нет, я это говорил. Уже мистер Укию и тому рожеволосому мужчине, который приезжал на мой звонок. А почему вы хотите... У нас имеются на это серьезные основания. Вы знали молодую девушку, жившую у Марго Варга? Нину? Я уведомил мистера Кью о времени ее прибытия сюда. Управляющий старался не показывать своего недовольства и продолжал спокойным тоном. Мистер Кью обращает очень большое внимание на то, чтобы его никто не обманывал в финансовых вопросах. Я вытер рукавом свое лицо уже несколько часов. Я ходил по холодному зимнему воздуху, заходя в жарко натопленные квартиры, и меня стало немножко лихорадить. — После вчерашней ночи вы больше не видели девочку? — Нет. — Об этом я уже говорил рыжеволосому, работающему на Хью, Бену Хэнксу? Да, кажется, его так зовут. — Когда вы с ним разговаривали? — Этой ночью, и сегодня тоже, час назад. — Да. Он спрашивал меня, не видел ли я Нину. Я сообщил ему то же самое, что и вам. Одну правду. Вы мне не верите? Значит, Бен Хэнкс тоже шарил здесь, как и я, а управляющий не знал, у кого бы могла спрятаться Нина, и даже не представлял себе этого. При этом не бросилось в глаза, как сильно отличаются съемщики домов, принадлежащих Кью, от своих соседей. «Вы сами-то откуда родом?» неожиданно спросил я. В его темных глазах вновь возник трепещущий страх. «Откуда? Из Пуэрто-Рико? Где вы там жили?» «В Сан-Хуане. Я знаю Сан-Хуан. И знаете, что я лучше всего там запомнил? Это прекрасное здание торговой палаты на востоке города, у замка Альберта. Вы далеко находились от этого здания? — Да, на противоположном конце. Я действительно бывал в Сан-Хуана. Там не было никакого замка. Кое-какие выводы я уже сделал, но управляющий уже что-то заподозрил. — Мистер Кью вас сюда не посылал. Вы наверняка из полиции. — Почему вы так решили? Мистер Кью знает, откуда я родом. Что вам от меня нужно? Я понимал, что мне больше ничего не удастся вытянуть из него. Я взглянул на распятие, висевшее у окна, и мне пришла в голову одна интересная мысль. Вы верующий? Конечно. Посещаете церковь? Разумеется. Разумеется. И разумеется, большинство жителей этого района тоже были католиками. Где находится ваша церковь? В пяти кварталах отсюда? Мы расстались, не обменявшись более ни единым словом. Между тем уже совсем стемнело. Направляясь к церкви, я набрел на таксофон. Он оказался свободным. Если Бен Хэнкс рыскал по этому району, разыскивая Нину, мне нельзя было терять времени. Разговор со Сторми оказался недолгим. Выяснилось, что Нина так и не звонила. «Вы знали лично Марго Варга?» — спросил я у Сторми. «Нет». Но Джонни мне много о ней рассказывал. Она посещала церковь? Не знаю, но думаю, что да. А Нина? Она посещала регулярно. Она католичка? Да. У нас большинство людей католики. Нас обратили в католическую веру испанские священники, высадившиеся на наших землях. А Марго была родом из Мексики или Пуэрто-Рико? — Из Мексики? А что? Вы в этом уверены? — Да. Там она и познакомилась с джони когда он ездил на своем грузовике в Мексику, перевозя строительные материалы. Священник Питер Брайан был молод. Я рассказал ему всю правду. С занятным веснущатым лицом и фигурой атлета он производил хорошее впечатление. Мы сидели в крошечном помещении, расположенном в задней части церкви. Он внимательно меня выслушал и с расстроенным видом покачал головой. Я не видел Нины после утренней воскресной мессы. Я вытер свой лоб рукой. Он опять стал мокрым. Теплое помещение быстро вызывало у меня пот, хотя я весь дрожал в ознове. Мои ноги были совершенно ледяными. «Хотите глоточек?» — понимающий спросил пастор. — Это пошло бы мне только на пользу. Он выдвинул ящик большого стола, достал бутылку и содовую, после чего подготовил две порции виски в двух бокалах. Сам он едва пригубил спиртное, зато я сразу выпил весь бокал большими глотками. Алкоголь как огонь побежал по моим жилам. Ледышки начали оттаивать, и мне сразу полегчало. А вы не знаете кого-нибудь, кто был дружен с Ниной в этом районе? Кроме Марго Варга, конечно. Есть тут некий Санта канина Санта Канино? А кто он такой? Семнадцатилетний паренек из Пуэрто-Рико. Очень умный. Из него наверняка получится хороший человек. Но он слишком красивый и со сложным характером и к тому же ожесточен, как, впрочем, и большинство из здешних парней. За то короткое время, что я здесь, я сделал все возможное для их блага. Я поставил программу свободного времени и попытался отвлечь молодежь от этой банды, но... — Вы имеете в виду пурпурных дьяволов? — спросил я на удачу. Пастор кивнул. — Санта-Канина является одним из ее руководителей. И Нина подружилась с ним? Более чем подружилась. В последнее воскресенье сам-то даже присутствовал на мессе вместе с Ниной и Марго Варго. С тех пор, как я тут обосновался, а я здесь год, такое видел впервые, хотя мать регулярно посылает его в церковь. Он допил виски и вздохнул. Я был так удивлен этим, что сразу же после проповеди поговорил с ним и с Ниной. Сразу бросилось в глаза, что он очень увлечен, а она такая темпераментная и гордая. Ей удалось добиться того, что парень стал гордиться собой и своим положением. «Вы знаете, Нина родом из той местности, где главенствующую роль играет испанская культура. Вы когда-нибудь бывали в Мексике?» Я покачал головой. «Нет. Собственно, я хотел сегодня еще кое-что сделать, но алкоголь и тепло...» Так меня разморили, что я просто сидел и слушал. Нина родом из той местности Новой Мексики, где в гармонии и взаимном уважении живут и процветают сразу три культуры – испанская, индейская и английская. Это та часть населения, которая ни индийского, ни испанского происхождения. То есть к ангелам примыкают даже негры и китайцы. В этой части федерального государства они живут в меньшинстве, но, тем не менее, к ним относятся с таким же уважением, как и к остальным. Так что вам теперь понятна разница между отношением там и здесь, где пареньки из Пуэрто-Рико обижены тем, что на них из-за их испанского происхождения смотрят как на иностранцев. А взгляды Нины на это, судя по всему, влили... В Санта новое чувство гордости и самоуверенности. Я успешно сумел подавить свою вялость, которая пыталась коварно охватить все мое тело, и поднялся. Где он живет? Его можно найти в двух местах — или в клубе банды, или в доме его родителей. Пастор назвал мне адрес. Дом, где жил Санта, не принадлежал Кью. Там проживала его мать вместе с шестью младшими братьями Санта. Я точно не знаю, живет ли он еще в семье. С тех пор, как от чахотки скончался его отец, он находится, как говорится, на своих собственных ногах. Я поблагодарил Питера брайена застегнул пальто и вышел в холодную ночь. У меня появилось такое чувство, что я напал на след Нины.